Подворье, на которое мы заехали, было широким и многолюдным. Лейна тетка стояла на крыльце, встречая нас. Ее супруг, высокий, беловолосый, обнимал красавицу Лилию, не торопясь спуститься нам навстречу. собственные дворни не сияло радостью на лицах. Им достаточно было бы одной мавки, без довеска в виде друзей в золоченых каретах. «Мы рады вам!» – чопорно поклонился нам хозяин дома. Айрон ответил ему не менее учтивым поклоном. Сиятельный сделал неуловимое движение телом, отчего всем показалось, что он поклонился, хотя и на волос не склонил головы. Типичный эльфийский поклон. Волк оскалился, приветливо помахав рукой. Мы с девчонками, переглянувшись, сделали реверанс. Эльф неодобрительно покосился на Лию в броне и штанах и пригласил нас в дом. Лилия поплыла в дом впереди нас. Я услышала завистливый сдох парней, который, впрочем, они попытались скрыть. Все-таки тетка у Лии была просто потрясающе красива. Алия, не раздумывая ткнула серого волка в бок, а я попалась как раз в тот миг, когда шпыняла одновременно Велия и айрона. Стервозная Лилия понимающе подняла бровь, и я ее сразу не взлюбила. Разрешите представить вам, Милли из рода серых лучников. Сразу взял быка за рога хозяин дома, стоило нам войти в трапезную. Назначенный маски в женихи эльф любезно встречал нас, безошибочно найдя среди вошедших нареченную. «Полукровка!» — громко прошептал Серый. Хозяева передернулись. Милию кровь бросилась в лицо, айрон Эрон отдернул волка. «Ты что? Это шунил! Смертельное оскорбление!» «Действительно, Серый!» упрекнул волка Мак. «У молодого человека и так жизнь нелегкая, а ты еще в глаза тычешь его происхождение. У эльфов с этим сурово. Видишь, даже хозяин не нашел другого способа возвысить его, как выдать за племянницу жены. А ведь девочку наверняка планировали продать подороже!» Сказал тихо Айрон, лениво оглядывая зал. «Хозяева оцепенели, скрежеща зубами». Но прежде чем Лили успела вспылить, ее супруг прорычал. Подите вон, господа! Мы не желаем выслушивать оскорбления в собственном доме!» «Да что вы, мы не собирались вас оскорблять!» Вступил в разговор сиятельный. «Просто пытаемся понять, по какой такой причине вы согласились на столь недостойную для вашей племянницы партию. Будь милей чистым эльфом, он, может быть, и сдержался бы!» Но примесь человеческой крови сыграла с ним плохую шутку. Он в гневе бросился на Сиятельного, чего не стоит делать, если перед тобой маг, вампир и древний. Сиятельный даже бровью не повел, когда кулак полукровки мелькнул перед самым его лицом. Милли отлетел под стол, и резные стулья. Слуги вбежали в зал, послышался недвусмысленный скрип натягиваемых луков. Мы с подругами стояли тесной кучкой, очень завидая оставшимся на улице Зори и Гомункулу. Овечка спряталась за нашими юбками. «Сдается мне, что они это заранее отрепетировали», — догадалась Аллея. «Вот, зараза, теперь стой и думай, чем дело кончится», — расстроилась я. «Я боюсь», — пропищала Лея. «Нас не тронут, успокойся». — сказала я, косясь на наконечнике стрел. — Во всяком случае, тебя. Сиятельный тем временем, изобразив бездну скорби на лице, сочувственно покивал. — Очень жаль, что ваш протеже столь мало походит на эльфа. Но я надеюсь, что в будущем вы сможете из него сделать что-то стоящее. Лучше бы он дал хозяину дома по физиономии, потому что и эльф уже не удержался, заскрипел зубами. — Не тебе, безродному щенку, об этом рассуждать. — Я не безродный, — спокойно возразил сиятельный, — и тому есть доказательства. — Например, империя, ждущая своего правителя, — вставил серый волк. Об этом явно уговора не было, потому что сиятельный заткнулся, а волк, оскалившись, окончательно взял разговор в свои руки или лапы. Школьный псевдоним нашего друга сиятельный, как ваше прозвище среди людей астралист, что не мешает ему оставаться Иваном Ивановым, владыкой Тридевятого Царства, древнейшего среди земных. Впрочем, он сделал вид, будто только что вспомнил. Вы этого помнить не можете. Вашего маленького клана тогда еще не существовало. Мы все уставились на потрясенного сиятельного, включая мавку. Серый же тем временем, развернув всю нашу компанию к выходу, спокойно закончил. Мы, собственно, и заехали это сказать, что безмерно благодарны вам за все, что вы сделали для своей племянницы. И сообщить, что забота о своей невесте наш друг берет на себя. Всего хорошего! Мы, потрясенные, покинули дом и расселись по каретам. Каждый старался подсесть к серому волку. В результате мы все набились в одну, беззастенчиво усевшись на колени к парням. Ну и что это значит? Пристали мы к серому волку. — Только то, что я сказал. С улыбкой ответил он, но нас унять было не так-то просто. — Кому ты заливаешь? Ему не тысячи лет. — Да кто тебе поверит? Сиятельный кашляну встал уверять волка, что тот ошибается. — Ошибся я только в одном, когда хрустальный ларец с золотым яйцом потерял, — сказал волк. — Матушка-то твоя не совсем человеком была. Сиятельный побледнел и пробормотал. — Я действительно вылутался из золотого яйца, но об этом никто не знает. — Я знаю, — сказал волк и со смехом повернулся к нам. — Да что вы так на меня уставились? Вы же были в тридевятом царстве, сами же яблоки воровали у Афронта, который родился сразу после Великой Битвы. Неужто не заметили, что там время просто стоит? — А нам не до времени было. — Мы пьяные были, ты же нас споил тогда! — вякнула Мавка, а волк покачал головой. — Нет, женщины никогда не перестанут меня удивлять. Поняла тогда Василиса, что не сможет жить без своего Ивана, и, велев верному слуге серому волку заботиться о нерожденном еще сыне, отдала ему золотое яйцо, а сама взяла Иванов меч и выехала в чисто поле на врага. Страшной и неравной была та битва, но по последнему предсмертному слову ее легла на земле тридевятого царства печать. И скрылось оно от глаз людских до той поры, пока не повзрослеет и не войдет в силу ее сын, чтобы отомстить врагам за смерть родителей. Ванечка! Обливалась слезами на плече сиятельного Лея, а сам князь морщился, слыша это имя, хотя в глазах тоже стояли слезы. Я поклялся ждать хоть тысячу лет, продолжал серый волк. Но раз не росло яйцо, то и время стояло в царстве. Тогда я рискнул вынести его к людям. И надо же такому случиться. Стоило мне только выйти из норы, как налетела невиданная буря. Ветром вырвало у меня хрустальный ларец и унесло. Сколько я не бегал по окрестным лесам, высунув язык, так и не смог найти. Даже и в голову не пришло, что тебя подобрал вук огнезмей. «Ух ты!» Шумно восхищалась Алия. «А кем была Василиса?» Сунулась в разговор Лея, но волк покачал головой. «Этого даже древние не знают. Колдунья, чаровница, эльфийка». «Жаба!» — подсказала я. Все осуждающие посмотрели на меня. «Да ладно вам!» — отмахнулась я. «Лебединой девой она была, мне он чуть-чуть рассказывал. Я тебе потом все подробненько расскажу, как твоего папу охмуряли». Сказала я сиятельному. Тот испуганно вздрогнул. Слуги почтительно внимали, с восторгом глядя на того самого Ивана из сказки. Я была уверена, что уже сегодня, еще до полуночи, удивительная новость облетит весь княжев, и в Кремле вознесут благодарение богам за то, что не допустили ссоры с еще одним императором. Хотя жаль. Было бы об этом раньше известно, прищу бы голову отрубили, причем сам папа бы и рубил.